Гера вошла в почевальню, которую сын ей любезный создал Гефест. К вериям примыкались в ней плотные двери тайным запором, никем от бессмертных еще не отверстым. Воную Гера, вступив, затворила блестящие створы. Там амбразической влагой она до малейшего праха с тела прелестного смыв, умастилась маслом чистейшим сладким, небесным, изящнейшим всех у нее благовоний. Чуть сотрясали его в медностенном кране он на доме, вдруг до земли и до неба божественный дух разливался. Им, умастивши прекрасное тело, власы расчесала, хитро сплела и сложила и волны блистательных кудрей пышных, небесно-душистых, С бессмертной головы не спустила. Тою душистой оделась ризой, Какой Афина, ей садкав, Изукрасила множеством дивных узоров, Ризу золотыми застежками Выше грудей застегнула, Стан опоясала поясом, Тьмою бахром окруженным, В уши прекрасные серьги С тройными подвесами В дело ярко игравшие, Прелесть кругом от богини блистала. Легким покровом главу осенила державная Гера, пышным новым, который, как солнце, сиял белизною. К светлым ногам привязала красы велилепной плесницы, Так для чей восхитительным тело украсив убранством, вышла из ложницы Гера и Зевсову дочь Афродиту, вдаль от бессмертных других, отозвала и ей говорила, «Что я скажу, пожелаешь ли, милая дочь, мне исполнить? Или отвергнешь, Киприда, в душе на меня сокрывая гнев, что я за Данаев, а ты благосклонно Троянам?» Ей отвечала немедленно: Зевсова дочь Афродита Гера, богиня старейшая, отрасль великого Крона, молви, чего ты желаешь, исполнить сердце велит мне, если исполнить могу я и если оно исполнимо.